Глава 17. Море. Оно бывает всяким. теплым и холодным, ласковым и гневным. Может, приголубить игривой волной, а может, ей уже и аборт приложить. И во всех случаях оно одно и то же — море. Его надо знать и понимать. Человек, сидевший на камнях с удочкой в руке, полагал, что он море знает и понимает. Много лет провел на поверхности и в глубинах. Видел робкий рассвет и угрюмую темноту бутылочно зеленой глубины. Не раз плескала в маску рыболову игривая волна и не единожды укрывала от тех, кто хотел его найти. Не подвела волна, оставила всех преследователей с носом. И благодарный человек теперь ежедневно гладил ее ладонью, когда поудобнее устраивался на берегу. Он никуда не спешил. Куда может спешить пенсионер? Иногда он куда-то исчезал, и другие рыбаки спешили занять прикормленное место. Тут было удобно, даже столик с лавочкой оборудовали в расщелине скалы заботливые руки. Но проходило немного времени, и снова поскрипывал песок под старыми резиновыми сапогами. Рыбак привычно занимал свое место, и никто не смел его потеснить. Удобно укладывался на каменную полочку рюкзак, Извлекалась из расщелины потемневшей от времени морской воды доска-сидушка и расходились на воде круги от заброшенной наживки. Вот так и проводил рано посидевший мужчина на берегу долгие часы, забрасывая в набегающие волны нехитрую наживку. И море платило ему благодарностью, частенько одаривая приличным уловом. К пенсионеру тут все привыкли, дружелюбно здоровались по утрам, и пограничники, обходившие берег, приветственно поднимали руки. А то, что они часто менялись… Что ж, такова жизнь. Украинских пограничников сменили русские, но ничего не поменялось в жизни рыбака. Все так же приходил он на пустынный берег, привычно закидывая в воду наживку. Не сильно помешал ему и недавний бой. Его он пересидел дома, в глубоком подвале. Лезть наружу, чтобы с юношеским восторгом смотреть на то, как тяжелые болванки летают над головой? Увольте. Он уже вышел из того возраста. И бессмысленную выходку природоохранителей он наблюдал во всей красе. Видел он и то, как готовились к их появлению моряки и крепкие парни из ПДСС. Видел и никак не отреагировал. Это не его дело. Пусть надрывают свои глотки записные телевизионные крикуны, им за это деньги платят. А человек привык получать свои деньги за ту работу, которую он хорошо знал и умел выполнять. Была в его жизни еще одна привычка. Он раз в неделю приходил на набережную около театра. Сидел там час-другой, с интересом разглядывая прохожих. Словно пытался окунуться в их жизнь. Полюбовавшись на них, он снова поднимался и неторопливо возвращался домой. В эти дни его место на берегу пустовало. Остаток дня — он занимался работой по дому. Жил мужчина один, и никакие гости его не навещали. Раз в год приезжала дочь, и тогда одинокий мужчина преображался. Преображался и дом. В его окнах допоздна горел свет, и раздавались голоса. Но проходил месяц, девушка уезжала, и все возвращалось в привычную колею. Вот и на этот раз человек уселся на привычную скамейку. Она, правда, казалась занятой, Но тот, кто на ней сидел, подвинулся, уступая место. «Присаживайтесь». «Спасибо», — кивнул рыбак, устраиваясь поудобнее. «Что-то море сегодня невесёлое», — заметил незнакомец. «Не иначе к шторму». Обойдется. Не в первый раз». «Ну, вам, наверное, виднее. Вы же местный». «Давно тут живу». «А я вот только приехал. Все тут впервые вижу. Но, говорят, тут ничего особенного не поменялось с прошлых лет». «Как сказать». И то правда. Говорят, раньше на поезде сюда было удобно ехать, а сейчас этот, как его тут называют, паром, вот. Фигня какая-то на поезде и по морю. Только и плюсов, что около вокзала в гостинице цены ниже. Снял вот себе номер двухместный, хоть и живу там один. Незнакомец показал рыбаку ключ с биркой. Так и то выходит вполне по-божески. Вам повезло. Если бы не последние события, так и там цены были бы не очень щадящие. Разговор сам собой сошел на нет, и вскоре незнакомец, вежливо откланившись, поднялся со скамейки и исчез в толпе прохожих. Мужчина же продолжал какое-то время сидеть на скамейке, безучастно глядя на проходящий народ. «Шторму, обойдется», — мысленно прокручивал он в голове недавний разговор. «Первый ключ, все правильно». Мимо, посмеиваясь, пробежала стайка молоденьких девчонок, на секунду отвлекших его от размышлений. Проводив их взглядом, рыбак продолжил свой анализ. Местный только приехал. Это второй ключ. Здесь тоже все верно. Сегодня четное число. Все пароли названы верно для этого дня. Было бы нечетное число, так и пароль пришлось бы использовать. Значит, дядя пришел оттуда, откуда нужно. Тут все сходится. Ничего не поменялось, значит, способ передачи и пароль прежний. Ячейка в камере хранения около вокзала. Не просто же так упомянута гостиница. Двухместный номер — цифра 2. Живу один — единица. Номер на бирке — семерка. Итого, ячейка номер 217. Закончив свои вычисления, он, однако, никуда не поспешил. Так же, как и всегда, сидел он на скамейке еще около часа. И только после этого, наконец, приподнялся. Никуда не торопясь, человек зашагал в сторону вокзала. Однако же, туда он попал не скоро. Сделав несколько кругов по городу и убедившись, что никто следом не топает, рыбак свернул к камерам хранения. Вот и нужная ячейка. Камера на потолке смотрит вдоль рядов. Подходящий с этой стороны человек виден будет со спины. Ничего, доставать станет, так и повернется к объективу боком. Тут его и срисуют. Однако же, учителя у мужчины были не небесталанными и свое дело знали хорошо. И про такие вот штуки они ему тоже много чего рассказывали. Дату своего рождения он помнил наизусть, поэтому кот набрал почти мгновенно. Щелчок — приоткрылась дверца. Ячейка была девственно пустой. Только прямо около дверцы валялся обрывок газеты, тотчас же перекочевавший в карман мужчины. Не поворачиваясь к камере боком, рыбак продолжил движение. Около ячейки он задержался всего на несколько секунд. Чуткие пальцы в кармане ощупали газету. Ага, прямоугольничек сим-карты был приклеен чем-то к оборотной стороне обрывка. Выбросив ненужный клочок бумаги в урну, мужчина вскоре растворился в многолюдной толпе. Отчего-то, беря в руки яркий кусочек пластмассы, принято рассматривать его исключительно в качестве приложения к телефону. но ну, максимум, небольшой записной книжки. Совершенно не учитывая тот факт, что на микросхему сим-карты можно вообще-то закатать изрядное количество информации. А обладая некоторыми специальными познаниями и техническими наворотами, еще и сделать так, что эта самая информация не будет видна никому постороннему. Разве что вставить этот кусочек пластмассы в специальный телефон. Да где ж его взять-то? Как ни странно, но у одинокого пенсионера такой аппарат имелся. Старенький смартфон, уступавший по многим параметрам современным устройствам, Впрочем, еще не факт, что он слишком сильно ему уступал. В чем-то очень даже может быть, зато по части некоторых, скажем так, специфических свойств, превосходил многократно. Попади такая штучка в любопытные лапки соответствующих специалистов некоторых профильных ведомств, бессонные ночи некоторым уважаемым людям были бы не просто обеспечены, гарантированы. Ведь пришлось бы многое менять, разрабатывать заново, да и вообще. Но мужчина никуда не спешил. Он не стал, прячась от любопытных взглядов в кустах, вставлять сим-карту в телефон. Да и не имелось его с собой в настоящий момент. Дома лежал. И лишь через пару часов, когда уставшие ноги уже недвусмысленно намекали на желанность отдыха, пенсионер отворил калитку своего дома. Войдя внутрь, он тщательно запер за собой дверь, чего обычно никогда не делал. И лишь после этого на свет Божий появился долгожданный смартфон. Посмотрев на экран, рыбак поставил его на зарядку и положил аппарат на стол. Пусть обождет немного. А пока и поесть можно, никто же никуда не спешит. Ужин не пестрел изобилием, но был вполне достаточным. Картофельное пюре и домашние котлеты. Делал хозяин дома их сам, предпочитая лишний раз повозиться на кухне, нежели покупать в кулинарии неведомо что. Зато вкусно. И ешь вполне понятные вещи — оттого и не набирается излишний вес, между прочим. Фигуре пенсионера могли позавидовать и более молодые мужчины. Ни грамма лишнего жира, крепкие, плотно сбитые мышцы, хоть сейчас на ковер. Бороться он, кстати говоря, умел неплохо и даже пару раз принимал участие в каких-то соревнованиях, пока не пояснил ему офицер-куратор, что подобные вещи, мягко говоря, нежелательны для некоторых видов профессий. В СССР к таким предупреждениям относились со всей серьезностью. Вот и потерял спорт перспективного молодого человека. А потом… Потом стало как-то не до борцовского ковра. Развал Союза он встретил уже здесь, в звании капитана третьего ранга. А поскольку происхождение вполне позволяло, да и специальность оказалась сильно дефицитной, украинский ВМФ получил нового офицера. Да и бывшая жена немало сил к тому приложила. Ну да бог ей судья. Пусть теперь строит свое счастье с новым мужем-коммерсантом. Хоть дочь с ним осталась, уже хорошо. Впрочем, здесь мужчина надолго не задержался. Царивший всюду бардак, он воспринимал с большим трудом. Но ничего поменять было невозможно. Флот этой стране был не очень-то и нужен. Нет, смотреть на яркие флаги на мачтах кораблей — это всегда пожалуйста. А вот что-то еще при этом делать? Новоявленные адмиралы сюда не затем пришли. Ведь кроме кораблей есть еще и берег. А там так много интересных вещей и возможностей. Вот народ и развернулся. А на то, что при таком резком развороте за борт выпадают некоторые офицеры, так это их выбор. Как там кто-то в России говорил? Они не вписались в рынок? Да, эти не вписались. По разным, между прочим, причинам. Кое-кому стало попросту совестно участвовать в этом страшном бардаке. кто-то соблазнился деньгами, которые можно было заработать на гражданке. Все уходили по разным предлогам. Отдел кадров не удерживал никого. Ну, уходят. Так от нас же. Пусть лучше будут офицерами запаса украинских ВМФ, нежели командирами на российских кораблях. Впрочем, новоявленный пенсионер недолго наслаждался покоем в своем домике. В один прекрасный, или серый, день в дверь постучали. На пороге стоял старый знакомый. Когда-то они переглядывались лишь через прицел, и только шуткой судьбы можно было сейчас объяснить этот визит. «Пустишь в дом?» Он помедлил. «Заходи». Гость неторопливо проследовал в кухню, огляделся по сторонам и присел на стул в углу. «Удивлен?» «Да не так, чтобы очень. Думал, ты на пенсии уже давно». «Так и есть. В нашем деле важно вовремя соскочить. Вот я и спрыгнул». «И как?» — гость усмехнулся. «На улице стоит мой автомобиль. Лексус, я обратил внимание. Много ли надо основному военному? Посмотреть мир?» «Не из-под воды. Не стану спорить. Но ты и живешь в этом домике? Странно. Специалисты подобного уровня никому в этой стране не нужны. А к соседям мне путь отныне заказан. Так что же теперь? Сколько гривен у тебя пенсия? Услышав ответ, гость только головою покачал. «Я думал, что это только мое правительство состоит из крючкотворов и мошенников». «Вынужден признать, ваши обошли нас на три головы». Они говорили еще долго, и лишь с наступлением темноты «Лексус» растворился в сумерках плохо освещенных улочек. И у пенсионера началась совсем другая жизнь. Не сказать, чтобы в ней было что-то принципиально новое, скорее даже привычное. Да и работать стало чуток полегче, теперь над ним не стояло множество разнообразных начальников. Его ценили, старались не дергать по пустякам, снабжали необходимым снаряжением и нужными данными. Он стал острием копья, тем самым человеком, который ставит точку. Множество людей, сами того не подозревая, работали над тем, чтобы вывести его в нужное место и в нужное время. А тот факт, что где-то в море внезапно затонуло какое-то судно или неожиданно выпал за борт немного надоедливый репортер, бывает. Мир несовершенен, и жизнь вообще-то полна непредсказуемых поворотов. И не такие еще вещи иногда происходят. Да, от неизбежных на море случайностей. Есть, кажется, такая формулировка у одной из старейших страховых компаний мира. Но внешне это никак не отразилось на его поведении. По-прежнему жил он в старом домике, носил такую же одежду и вел привычный образ жизни. Вот, правда, единственная дочь закончила университет. МГУ, между прочим. Да и квартиру в Москве он смог ей обеспечить. Пусть живет. Лучше, чем в свое время жил он сам. На всякий случай в трех разных банках были сделаны вклады на ее имя. Мало ли как может повернуться жизнь. Пенсионеры не терзали муки совести. Он работал преимущественно за границей. Власти его страны не могли иметь к нему никаких претензий. Разве что у налоговой инспекции. Так это ведомство всегда и всем недовольно. Да и против бывшей Родины как-то вот не случалось до сих пор воевать, что не могло не радовать. А судьбы тех, в чьей жизни рыбак ставил точку, так они все равно бы к этому пришли. Не он, так еще кто-нибудь. Мир жесток. И не ему его исправлять. Чуть слышно пискнул смартфон. Зарядка завершена. Несколько нажатий на кнопки, открылось служебное меню. Сбросив все настройки? Да. Аппарат вернется к заводским настройкам. Нажата подтверждающая кнопка. Мигнул экран, по нему побежала полоска выполнения перезагрузки смартфона. Восстановлены заводские настройки. А вот тут пенсионер повел себя совсем нелогично. Он нажал кнопку перезагрузки. Нелогично повел себя и аппарат. Вместо того, чтобы перезагрузиться, он попросту выключился, погасил экран и не подавал никаких признаков жизни. Но его владелец ничуть этим не был обескуражен. Он терпеливо ждал, бросая время от времени взгляды на часы. Минуты и 30 секунд. Пора. Нажата несколько кнопок одновременно. В ответ радостно подмигнул экран смартфона. Процедура прочтения и раскодировки сообщения завершена. И что же там сегодня нового? Новое было. Впервые за несколько лет ему предложили поработать дома, прямо здесь, что называется, не отходя от кассы. А что касается кассы, то она в этот раз оказалась весьма и весьма достойной. Настолько, что, в принципе, можно было уже подумать о завершении карьеры. Хотя само задание... Пенсионер не строил никаких иллюзий, он вполне хорошо представлял себе уровень тех людей, с кем может столкнуться. Не слишком давно, по историческим понятиям, разумеется, они стояли вместе в одном строю. Сомнительно, чтобы эти ребята внезапно растеряли сноровку и превратились в ленивых тюленей. Эта работа вполне могла стать последней. И не только потому, что так захотел бы он сам или его наниматели. Точку могли поставить совсем другие люди. Приветливо улыбнулся кот на заставке монитора ноутбука. Рыбак был не чужд последних новинок техники. Ноут был самый современный, только недавно поступивший в продажу. Имелся дома и высокоскоростной интернет. Хозяин любил смотреть фильмы онлайн. Поглядывая на экран смартфона, он ввел в компьютер нужную комбинацию цифр. Заставка банка, ввод пароля и логина. Готово. У вас есть личное сообщение. Щелкнула кнопка мыши. Указанная сумма покрывает ваши расходы? Нет. Предварительная смета должна быть увеличена в два раза. Вы не учитываете объективные трудности и сопутствующие технические накладки. Мы обсудим этот вопрос. Прошло 5 минут. На мониторе снова высветилась иконка личного сообщения, щелчок мышью. Ваши доводы признаны обоснованными. Требуемая сумма поступит на ваш счет через полчаса. Теперь можно и чаю попить. Как раз чайник успеет вскипеть. А в буфете ждет своего часа вкусное печенье. Что может быть приятнее нетропливого чаепития? Так что к ноутбуку пенсионер вернулся только через 40 минут. Ткнул клавишу и посмотрел на сумму в нужном окошке. Деньги пришли. Все. Теперь обратного хода нет. На утро он поднялся в обычное время. Привычно поставил чайник на плиту, достал и нарезал колбасу. Прихлебывая горячий чай, он открыл на мониторе карту. Не совсем обычную. все таки его не зря учили много лет. Так что за вполне обыденными действиями моряков и пограничников ему удавалось разглядеть, а главное — понять очень и очень многое из того, что, как правило, скрывается от глаз постороннего человека. Так, вот тут у них наблюдатели сидят. Этих я еще со времён СССР помню. Ничего не поменялось. А что, место удобное, да и обзор хороший. Чего попусту-то туда-сюда скакать? Этот пост они недавно воткнули, на второй день после боя. Спешили, вот и не все скрыть вовремя удалось. Не те все-таки кадры пошли, не те. В наше-то время за эти дни тут уже бетонный бункер соорудили бы. А вот в этом месте погранцы крюк делают. От чего? Почему они тот ображек не проверяют? Местечко-то для ухоронки удобное. Но мимо ходят, ни разу в обрак никто не залезал. И следов никаких. Значит, что? С моря туда кто-то заползает. Вот на суше и не следят парни. Уважаю. Катера. На мониторе появились их снимки. Ну, эти три — водолазные боты. И к бабке не ходи. И сигналы на мачтах соответствующие есть. А то, что нечасто с них кого-то опускают. Черт их там знает, что вообще думают в штабах. Перестраховываются. Может быть. А вот этот катер... Хоть и поднят на мачте сигнал о работе водолазов, ни разу не водолазный бот, Под СС и думать нечего. 102 ООБ, старые знакомцы. Оппоненты, так сказать. Сколько человек они за раз выпускают? Погружение идет со стороны моря. С берега-то не проследить. Но, судя по активности народа на палубе, пара пловцов рядом точно есть. Неприятно, но не смертельно. Шанс все таки есть. Две лодки с подвесными моторами всю дорогу в движении. Патруль? Он самый. Плюс, однако, и тут есть. Шумят моторчики-то. Стало быть, акустику работы добавляют. Можно будет буксировщика использовать. Совсем вплотную, понятное дело, не подойти. Но все же время выиграть можно будет. Новая кружка с чаем появилась на столе. Легли рядышком бутерброды. Этот корабль он тут что потерял? Лебедки на палбе у него зачем? Судоподъемные работы вести собираются. Это такую-то махину поднимать? Да, ну тут не такой корыто нужно. Но что-то же они там ведь делают. Поднимают какие-то вещи со дна? Ну да, лебедками. Кранов для этого уже недостаточно. Кстати, кран тут тоже есть, только вчера пришел. Правда, ничего пока не поднимает и не опускает. Просто так болтается. И кто-то станет меня уверять в том, что такую хреновину сюда притащили на всякий случай? Ага. Делать людям нечего было, а у крана своей работы не хватает. Словом, шум там есть, и это уже кое-что. Надо будет посмотреть. В этот раз, заняв свое привычное место, рыбак опустил в воду обыкновенную авоську, в которой явственно просматривалась парочка бутылок с пивом. Мол, пусть охлаждаются. И действительно, через парочку часов он достал оттуда одну, откупорил пробку и неторопливо выпил прямо из горлышка. Вторая бутылка, своей очереди, не дождалась, что, в принципе, было вполне оправдано, ибо, пожелай кто-нибудь из нее отпить, то был бы немало удивлен. Не бутылка это была, контейнер. Вполне себе звукопроницаемый, в отличие от воды. Она как раз внутрь не попадала. Много всяких полезных вещей имелось у пенсионеров в загашниках. И не все они были сделаны здесь. Кое-что пришлось привозить издалека. Никогда ведь заранее не знаешь, что именно потребуется тебе завтра. Но ведь умный человек всегда старается предвидеть наступающие события. И потому заранее запасается некоторыми специфическими предметами. Кому-то хватает банального автомата Калашникова. А кое-кто смотрит существенно дальше. А запись звука пенсионер изучал уже дома, в удобном кресле. Я, конечно, не акустик, но шум там призрядный стоит. Что плюс хаотические, неповторяющиеся, значит, картинка ежедневно меняется. Это уже неплохо. Можно начинать планировать операцию.